Глава восьмая в Следующие сутки ничего особенного не происходило И мы всем скопом откровенно скучали Попытки обучить Шена русскому языку быстро приелись Мои же успехи в китайском были еще плачевнее Всего-то с десяток слов, которые я наверняка произносил совершенно неправильно Все это время приют жил обыденной жизнью Судя по всему, нравы там царили строгие, дети производили мало шума и почти не покидали большого здания. Может, они вовсю резвились во внутреннем дворе дома, но мы об этом ничего не знали. Несколько раз в ворота приюта проходили разные люди, увозящие оттуда и доставляющие внутрь разные грузы, но никто из них и близко не был похож на толстого жреца. Наше утомительное ожидание было немного скрашено приходом четверых молодых бойцов, притащивших два больших ящика. Я вообще заметил, что вокруг нас вьется слишком много молодежи. Складывалось такое впечатление, что в организации, возглавляемой учителем, прошла большая чистка, и не факт, что всему виной лишь неудачная попытка связаться с императорской колдуньей. В одном из ящиков были гостинцы для меня, два массивных револьвера с поясным ремнем и кабурами, размещавшимися почти на животе. Увы, это были капсельные старички, перезарядка которых в боевых условиях невозможна. Да и в небоевых тоже, потому что дополнительных зарядов в сумке я не нашел. Впрочем, дареному коню в зубы не смотрят. До да чего еще можно ждать от компашки китайцев, у которых до сих пор основным оружием считается меч? Внимательно осмотрев оружие, я увидел выглядывающие из камор барабана кончики пуль. Они имели очень характерный цвет, а это значит, что мою просьбу насчет серебра они восприняли серьезно. Также мне принесли накидку наподобие понча, чтобы скрыть под ней оружие. Сюда бы еще самбрера и буду вылитый чарра, мексиканский ковбой. Но придется ограничиться азиатской шляпой и стать ковбоем китайского разлива. Быстро нацепив на себя пояс, я отправил револьверы в кобуры, испытать их все равно не получится. Сразу стало как-то спокойнее и даже прибавилось уверенности в завтрашнем дне. Увы, шашки мне не дали, зато презентовали чуть изогнутый кинжал, эдакую миниатюрную катану без гарды. Еще в ящике нашлись два остроконечных цилиндра с растопырками для установки на земле и короткими фитилями. Размером они были где-то со средний термос. В комплект с мини-ракетами шла сумка на длинной лямке – «Еще четыре фейерверка, но более солидных размеров находились во втором ящике, и их сейчас разглядывал Шен. Ракшас тоже неровно дышал к оружию, даже начиненному неприятным для него веществом, так что он проявил не совсем здоровое любопытство. «Одергивать Шена я не стал и просто занял свое место на наблюдательном посту. События понеслись в скач, сразу после ужина». Вечер медленно, но весомо наваливался на Пекин, все глубже погружая город в сумерки. На небе постепенно загорались звезды и, словно соревнуясь с ними, на улицах зажигались разноцветные фонари. Не стало исключением и здание приюта. С десяток бумажных фонарей расцветили стены здания, а у ворот старый служитель зажег два светильника с открытым огнем. Если честно, я имел все шансы прошляпить изъятие детей из приюта. Когда два неприметных мужика вынесли из ворот корзину, я проводил их равнодушным взглядом, как и других носильщиков до этого. Но через несколько минут еще одна парочка выволокла точно такую же корзину. Только теперь для транспортировки они использовали короткий шест. Именно это сочетание заставило в моей голове сложиться некую мозаику. Точно в таких же корзинах, подвешенных на коротких шестах, в пещеру вносили детей». Стало невыносимо стыдно и даже страшно. А если бы второй корзины не было, и остальных детишек добрали в других местах? Я так ждал появления толстого жреца, что вынос первого ребенка тупо прошляпил. Шен! — как-то умудрился я прокричать шепотом, чем заставил всех присутствующих мгновенно напрячься. «Это они!» Ракшас выглянул в окно, затем заглянул мне в глаза и, что-то там прочитав, тут же начал действовать. Короткие лающие команды заставили молодых бойцов забегать, как тараканов под лучом фонаря. Трое из семи охранявших дом помощников Шина выскользнули наружу, а остальные начали быстро собираться. Я тоже не стал медлить и проверил, как сидят в кобурах пистолеты, затем подхватил сумку с мини-ракетами. Висящую под одеждой планшетку, в которой по-прежнему находились самые ценные для меня вещи, я не снимал даже во сне». «Некое напряжение вызвало отсутствие кота, но как только мы покинули дом, серая тень скользнула с соседней крыши, и Лео засеменил рядом со мной. Наверное, почувствовал возросшее напряжение в нашей без того беспокойной компании. Ну что же, я готов практически ко всему, хотя опыт показывал, что именно подобная уверенность чаще всего заканчивалась самыми жестокими поподосами. Чтобы не привлекать внимания, мы двигались парами и поодиночке», Впереди меня шагал Шен, который тащил на спине мешок с одной из больших ракет. Я как мог прикрывал свое лицо соломенной шляпой и даже старался ссутулиться, чтобы не выдавать себя ростом. Но, как оказалось, мои старания были напрасны. Обычные ночные гуляки на решительно идущих по улице людей реагировали либо уходом с траектории движения, либо попыткой показать свою крутизну. Не знаю почему, но стоило таким героям сократить дистанцию до десятка метров до того же Шена, как запал ночных гуляк резко пропадал. Я немного струхнул, когда услышал властный окрик, заставший нас посреди очередного перекрестка. Шен жестом приказал мне остановиться, но к недовольно порыкивающим стражникам не пошел. Туда метнулся один из молодых. Разговор занял меньше минуты, и мы снова отправились в путь. «Да уж, что-то мне подсказывало, что я имею дело не с кружком кройки и шитья». Но сейчас это моя наименьшая проблема. Людей с приметными кошелками мы так и не догнали. После получаса ночной прогулки Шен свернул в приоткрытые ворота очередного особняка. Я, естественно, последовал за ним. Этот дом ничем особым от предыдущего не отличался. Казалось, что мы так и не покидали квартала, в котором жили люди среднего достатка. Скорее всего, мы прошли вдоль целого пояса таких кварталов. Сразу бросилось в глаза, что этот дом уже давно является опорным пунктом для некой военизированной организации. В главном зале на первом из двух этажей даже обнаружились стойки с разнообразным холодным оружием. В доме вообще не было женщин, только мужчины разных возрастов, в основном опять же молодежь. Все они носились как приаврали, хотя так оно и было, организация готовилась к очень серьезной схватке. До сих пор удивляюсь, как у учителя вообще хватило наглости наехать на кузена императора. Впрочем, кто бы говорил. Понятно, что на дирижабле у меня выбора не было. Почти. Но ведь когда предложили свалить в порт на рандеву с Бекасом, я отказался, причем вполне осознанно. Выжить мне хотелось до зуда в копчике, но страх изгадить трусостью еще и эту жизнь оказался сильнее. К моей большой радости я увидел в главном зале Вейдуна. «Вам понравились подарки моего господина?» — с улыбкой спросил переводчик. «О, более чем, господин Тань!» — с показной галантностью поклонился я. Мы оба понимали, что наше расшаркивание и велеречивая беседа лишь следствие нервного напряжения. К счастью, мандражировали мы недолго. В зал вошел учитель, и беготня мигом прекратилась. Вооруженная в основном холодным оружием молодежь числом почти три десятка, выстроились как на военном смотре. Напротив молодежи встали восемь бойцов постарше, не считая самого учителя, Шена и меня с переводчиком. Учитель некоторое время хмуро пялился на напряженные рожи своих бойцов, а потом заговорил. Он явно решил вдохновить их пламенной речью, говорил китаец минут десять и, перефразируя Пушкина, явно зажег глаголом сердца молодых учеников. В ответ на призыв предводителя и молодежь, и потрепанные ветераны ответили дружным воплем. Все опять забегали, а Вейдун все же удосужился объяснить мне сложившуюся ситуацию. «Господин Силаев, учитель призвал братьев уничтожить мерзкого ман... где-то убийцу», еле успев глотнуть предательское слово, сказал Вейдун. Наши ищейки были осторожны и все же сумели проследить похитителей детей до каменоломни на окраине города. Сейчас мы срочно выдвигаемся туда. О том, хочу ли я идти вместе со всеми, меня никто спрашивать не собирался. и Если честно, то это к лучшему. Наш второй переход по ночному Пекину был больше похож на забег. В отличие от постоянно спотыкающегося вейдуна, я благодаря своим гоглам бежал с полным комфортом. Артефактные очки давали неплохую картинку, а свет молодого месяца вообще превращал окружающий мир в черно-белое кино. Я не мог отвязаться от ощущения, что попал в фильм о противоборстве двух школ кунг-фу, и это преследовало меня с момента пламенной речи учителя. Нужно было как-то успокоиться, потому что терялось адекватное восприятие реальности, и это могло закончиться очень плохо. Вот так, небольшими стайками, мы просочились по улицам ближе к окраине, оказавшись у холма, который обрамляли дома бедняков. На самом холме расположились здания качеством качествам чуть получше. Из серых сумерек, в которые гоглы превращали окружающую темноту, вынырнул Шин и поманил меня за собой. Постоянно находящийся рядом, пыхтевший, как перегретый чайник, Вейдун постарался не отставать. Похоже, учитель оценил мои тактические таланты и решил привлечь к военному совету. Этот совет был представлен в лице трех ветеранов из Шена. Они расположились в темном переулке, выходящем на освещенную луной небольшую площадь. Точнее, это была незастроенная жилыми домами площадка перед горизонтальным входом в каменоломню. Мне удалось даже рассмотреть балки, крепившие своды штольни. Перед входом в подземелье застыли четыре вооруженных человека. Причем основным оружием у них были не мечи, как у моих временных союзников, а винтовки в купе с револьверами. Конечно, не обошлось без свисающих рядом с кобурами мечей, но выглядели они скорее декоративным дополнением. Учитель, который сменил свое белое платье на такие же, как у подчиненных, куртку и штаны, молча слушал тихое чириканье своих людей. После косого взгляда начальника заговорил и Вейдун, но уже персонально для меня. Он быстро обрисовал картину, в которой люди учителя предлагали быстрый штурм и оперативную подготовку засады. Но эта идея явно не нравилась седовласому учителю, да и мне тоже. А здесь нет другого входа. Тихо спросил я у Вейдуна, и он тут же перевел мои слова остальным. Мы не знаем, и искать его нет времени. Перевел Вейдун ответ одного из бойцов, явно раздраженного моим вмешательством. Я понимал его недовольство, Но какая-то мысль по-прежнему не давала мне покоя. Точно! В голове вспыхнуло воспоминание из далекого детства. В двух кварталах от моего дома находилось аварийное здание, которое почему-то годами дожидалось сноса. Нам строго запрещалось туда ходить. Но когда эти запреты останавливали детскую тягу к приключениям? В общем, мы лазили там дни напролет и знали каждый расшатанный камешек в кирпичной кладке и каждый провал, ведущий в подвал или на крышу. Не знаю, почему такая простая мысль не посетила головы мужиков, явно опытных в ведении городских боев. Может, сказывалось напряжение последних недель, или детство у них было не таким увлекательным, как у меня. Пришлось влезать со своей инициативой. Господин Тань, спросите у Шена, не может ли он по запаху найти в ближайших домах ребенка, желательно мальчика старше десяти лет? Не понял, чего это они так окрысились? Неужели Вейдун напортачил с переводом? «Зачем вам, ребенок?» — напряженно спросил переводчик. «Да уж, с этим драконом детоубийцы мужики совсем скатились в паранойю. Любой мальчонка в этом квартале наверняка знает, есть ли дополнительный вход в каменоломню, особенно если она давно заброшена». После очередной порции чириканья из ост переводчика напряжение тут же ослабло. После кивка учителя Шен тут же растворился в серых сумерках переулка. Вернулся он очень быстро, притащив с собой насмерть перепуганного мальчугана. Крепкая ладонь Ракшаса не давала парнишке не только кричать, но, пожалуй, даже дышать. Моя совесть тут даже глухо заворчала. «Ничего, потерпят. И совесть, и парнишка». Тем более, что от вида увесистой монеты его глаза тут же растеряли весь страх. После короткого разговора с мальцом учитель довольно ощерился. «Есть контакт!» Шен куда-то уволок парнишку, надеясь не для того, чтобы избавиться от нежелательного свидетеля, а мы вернулись обратно по переулку и начали обходить холм с правой стороны. Я радовался своей сообразительности ровно до того момента, как мы прибыли в указанную пацаном точку. Мало того, что запасной вход в каменолом не находился во дворе частного дома, так еще он оказался узкой щелью, в которую даже мне придется продираться с большим трудом. Проблему с обитателями дома решили, по мне, слишком грубо, но дородная дама, явно по жизни понукавшая худого и нерешительного мужа, вот-вот готовилась разразиться пронзительным воплем. Нервы у подчиненных учителя были и без того перенапряжены, так что даму аккуратно тюкнули кулаком по макушке – а ее муж и без того выказывал максимальное смирение. Хозяев дома связали и куда-то уволокли, после этого мы попытались проникнуть в провал на заднем дворе. Юркие и не особо габаритные бойцы просочились туда без проблем, за ними с некоторыми трудностями, но тоже оперативно пролезли два крепыша в странных балахонах. Учитель вообще скользнул внутрь, как молодой мангуст, а вот мне пришлось попыхтеть». Что же касается Вейдуна, то его явно ждала судьба винни -Пуха в кроли норе. Так что переводчику к его явной радости повезло остаться снаружи. Да и незачем ему с нами лезть. Мы там будем не беседы вести, а драться с драконом, как бы бредово это ни звучало. Но перед тем, как попрощаться с Вейдуном, я кое-что вспомнил и попросил его в последний раз донести мою мысль до Ракшаса, пока еще остававшегося с нами. «Господин Тань, скажите Шену. «Чтобы не спугнуть дракона, нужно дождаться, пока жрец останется один, и только после этого брать его». Дождавшись перевода и увидев кивок оборотня, я ободряюще улыбнулся Вейдуну и полез в провал. Как оказалось, вертикальная щель появилась в результате обвала в одной из штолен. Как только я спрыгнул на холмик из обломков камня и грунта, стало намного просторнее. Вырубку здесь вели грамотно. Там, где массив камня был сплошным, на стенах виднелись лишь следы инструмента, а там, где пласт не отличался однородностью, проходчики укрепили своды толстыми балками. Вырубка хоть и была давно заброшена, но крепления выглядели надежными. Провал, через который мы сюда проникли, был скорее исключением, чем намеком на возможные проблемы. Спрыгнувший следом Шен положил мне руку на плечо и подтолкнул в том направлении, где темнота коридора была не такой густой. Похоже, он недооценил возможности моих гоглов и явно собирался вести меня под ручку. Пришлось его разочаровать. Я быстро и без особых проблем двинулся вслед за ушедшими вперед бойцами. Наше подземное путешествие получилось недолгим. Постепенно освещенность коридора усиливалась, и вскоре я увидел сгрудившихся у поворота людей, Шен быстро подскочил к учителю и что-то зашептал ему на ухо. «Надеюсь, он передает мои рекомендации». Выждав еще минут пять, все мои спутники резко вбежали в обширный зал, являвшийся перекрестком для нескольких штолен. И как оказалось, вовремя. Там находился только жрец-толстяк. Но если не считать детей, пребывавших в полуобморочном состоянии. Помещение было вырублено в сплошном массиве камня и не нуждалось в подпорках до потолка не меньше десяти метров, а в самом широком месте оно имело метров сорок, и все это пространство было неплохо освещено факелами и разбросанными по полу магическими светильниками. Наше появление было настолько неожиданным, что жрец даже удивиться не успел. Один из незнакомцев в балахоне проскочил мимо него к выходу. Казалось, он даже не задел жреца, но толстяк тут же рухнул на колени, а затем кулем свалился на бок». Осмотревшись, учитель тут же принялся раздавать приказы. Детей, которые так и не успели проснуться, быстро развязали и начали уносить в коридор. Несостоявшихся жертв не только распутали, но и раздели почти до гола. Затем бойцы начали собирать по полу камни и складывать из них пирамидки, которые накрыли одеждой и обвязали канатами. Одежда толстого жреца досталась Шену, которого для достоверности пришлось подвязывать свертками одолженных у товарищей одеяний. Сверху нацепили снятую с мертвого жреца хламиду. Ну, прямо театралы-энтузиасты. В подготовке мизансцены участвовали все, кроме меня и двух ведьмаков, засевших у ведущего наружу тоннеля. А в том, что это были именно боевые доколдуны, у меня уже не оставалось ни малейших сомнений. Вскоре вернулись парни, уносившие детей, и дело пошло быстрее. Все приготовления заняли не больше пары минут, и после этого мы разбежались по местам. Мне никто ничего не приказывал, так что я вернулся обратно в коридор и притаился за поворотом. Еще минут десять ничего не происходило, а затем в практически полной тишине послышались приглушенные расстоянием шаги. Половину факелов и магических светильников мои союзники погасили, так что в подземном зале царил полумрак. Шаги приблизились а затем я услышал гортанный выкрик в явно выпросительной интонации. За поворот я выглядывать не рискнул, и поэтому только слушал. Выкрик повторился, но уже ближе, и вдруг по залу прокатился утробный рокот. Ну все, игры закончились, цветочки опали, и нам на голову посыпались весистые такие ягодки, так что можно дать волю любопытству. Выглянув в зал, я увидел эпическую картину. Дракон уже обратился и пытался достать когтистой лапой фальшивого жреца. «Ох, и какой же он здоровый!» «В видении я видел этого монстра, так сказать, эскизно. А сейчас он предстал передо мной во всей красе. Когтистые лапы и змеиное тело огромного зверя покрывало желтовато-белая чешуя» и голубая шерсть на голове, вдоль спины и на мощном хвосте. оскалившись огромными клыками, дракон пытался поймать Юрка ракшаса. Шен уже успел содрать с себя ворох нацепленных одежд и стремительно менялся. Я еще не видел его в полной трансформации. Экстренный стриптиз составил его в одних портках. По потерявшим гладкость плечам и спине пробежали черные полосы, контрастно выделявшихся на желтоватой шерсти. В звериной ипостаси оборотень получился больше некрупного шена человека, но по объемам псевдоплоти Ракшасу было очень далеко до его соперника. Дальше события понеслись с еще большей скоростью. Позади дракона появились ведьмаки и начали палить в него из каких-то берданок. Это сразу отвлекло Ихея от Ракшаса, который тут же воспользовался заминкой врага, начав полсовать его когтями. Дракон задергался, но все же главной целью выбрал ведьмаков. От ракшаса он отмахнулся хвостом, вбив зашипевшего шена в стену, хотя вряд ли это вывело его из боя надолго. А вот ведьмаки огребли по полной, дракон решил зайти с козырей. В воздухе завис пронзительный свист. Казалось, будто сейчас рванет старый паровой котел. И рвануло. Только не паром, а огнем. Буквально за секунду два грозных ведьмака превратились в горящие факелы, Один из них попытался что-то сделать и даже сумел сбить с себя пламя, но был тут же разорван драконом буквально пополам. Второй бедолага с огнем не справился и через несколько секунд просто рухнул на пол догорающим факелом. Осознав, что все пошло по худшему сценарию, учитель явно решил проверить на практике фантазии странного чудака. У выхода из еще одной штольни что-то хлопнуло, и к дракону с шипением понеслись две ракеты. Они пролетели мимо обоих оборотней и взорвались ослепительным фейерверком. Уже пришедший в себя Шен был готов к подобному обороту событий и почти мгновенно обратился в человека. А вот дракон не сориентировался. Плотные клубы серебряной пыли обволокли его, и под сводами зала пролетел наполненный болью рык. Монстр забился в пещере, как перерезанный пополам дождевой червь. Но вот кто мешал старику сделать это немного раньше? «Сейчас ведьмаки взяли бы дракона в оборот, но, увы, момент упущен!» Дракон, внезапно перестал биться, и, извернувшись ужом, распрямился, словно стальная пружина. Казалось, от его стремительного движения заколебался сам воздух. Нет, не показалось, так оно и было. Серебряная взвесь разлетелась от какого-то странного заклинания. Дракон яростно взбрыкнул, и завертелся в воздухе, как юла. Он по всем канонам китайской мифологии буквально поплыл над полом без крыльев и какой-либо материальной поддержки. Когда угроза обжечься серебряной пылью исчезла, Шен опять начал превращаться в тигра. Но повторное обращение явно давалось ему с трудом, поэтому неудивительно, что он практически сразу попал под удар лапы дракона. От звука вновь шмякнувшегося о стену тела у меня самого заныли ребра. И только тогда, когда стало понятно, что другого выхода нет, учитель решил поставить на кон все, что есть. Жизни учеников, да и свою собственную тоже. С громкими воплями они начали выскакивать из своих укрытий и обстреливать зависшего в воздухе монстра. Не знаю, использовали стрелки серебряные пули или обычные, но те явно отскакивали от белой чешуи. И это плохо, потому что для разрушения псевдоплоти серебру-резонатору необходимо иметь хотя бы кратковременный контакт с этой самой плотью, а пули — просто рикошители от тела супероборотня. Когда все ринулись на врага, я благоразумно не стал поддаваться общему порыву, но и позорное желание задать стрекачат тоже попридержал. Зато сразу вспомнил об оружии. «Достать из кобуры револьвер — дело секундное», А вот подготовить ракету можно и не успеть. События разворачивались пугающе быстро. Я только отвел взгляд от кровавой вакханалии, чтобы вытащить из сумки ракету и зажигалку из планшета, а когда через десяток секунд посмотрел в зал, там все было кончено. Учитель и весь его выводок лежали на полу изломанными куклами, а порой и отдельными кусками. Их кровью были щедро орошены стены подземелья, В живых остался только Шен, но явно ненадолго. Дракон, уже расслабившись, решил покуражиться над тем, кто доставил ему больше всего неудобств. Он скользнул к стене и подхватил передней лапой пытающегося встать на ноги Шена. Даже на частичную трансформацию сил у Ракшаса уже не оставалось, так что он мог лишь извиваться в когтях дракона, который поднес свою жертву к морде, дабы лучше рассмотреть. Осмотр длился недолго, и дракон распахнул свою пасть. Он вряд ли собирался его есть, но голову откусит точно, так же, как делал это с детьми. Эта мысль все и решила. Разорвав внутри себя остатки нерешительности, я вышел из штольни, тщательно прицелился и нажал на спусковой крючок револьвера. Я не увидел. Но услышал, как взвизгнула пуля, срикошетив от головы дракона. Хорошо то, что эта тварь временно потеряла интерес к шину, просто отбросив его к стене. А плохо, что дракон заинтересовался уже мной. Ну, а теперь ходу! Развернувшись на месте, я с пробуксовкой рванул вдоль по коридору. С большим трудом на бегу все же удалось попасть револьвером в раструб кобуры. Терять оружие сейчас было бы крайне неосмотрительно, даже учитывая наличие дублирующего пистолета. Прав был отец, когда убегаешь, остановиться очень трудно. Но у меня все же получилось. И получилось буквально чудом, потому что яростный рев за спиной смолк, и ему на смену пришел уже знакомый свист. С резким торможением я опять развернулся и, щелкнув зажигалкой, поднес ее к запалу ракеты. И только затем увидел что дракон уже впихивал свое здоровенное тело в узкий для него коридор. Когда все нужные манипуляции закончились, мне тут же вспомнились истории о травмах от фейерверков в родном мире. Да уж, придется выбирать. Либо рискнуть и запустить ракету без прицела, либо получить шанс потерять руку. Увы, страх сработал быстрее сознания. Я инстинктивно бросил ракету на пол, хорошо хоть и стреем в нужную сторону. Рассерженно чихнув облаком огня и дыма, ракета рванула вперед, пройдя над самым полом. Она взорвалась точно под брюхом дракона, если так можно назвать участок змеиного тела между передними и задними лапами. По ушам ударил уже знакомый рев, но теперь боли в нем было намного больше. Особенно радовало то, что пропал зловещий свист. Неужели предыдущая атака учителя сотоварищей и удар больших ракет исчерпали энергетические запасы энергента симбионта «Если так, то большое им спасибо!» Желание сбежать, воспользовавшись заминкой дракона, тут же испарилось. К тому же я явственно увидел расползающиеся по телу монстра темные пятна. Есть шанс, что теперь серебряные пули сработают как надо. Выхватив револьвер с одним пустым гнездом в барабане, я с трудом подавил еще один порыв подсознания. Целиться нужно не в ревущую морду, а совсем в другое место» псевдоплоти так распадется, поэтому нужно наделать дырок в самом ухе. Прямо над зубом, что немного выпирал чуть выше передней пары лап, виднелось одно из пятен распадающейся псевдоплоти. Туда я и пальнул. Ну, по крайней мере, попытался. Первые две пули вообще не попали в извивающегося дракона, третья угодила точно в пятно, заставив оборотня еще раз зареветь». Страх и боль явно не позволяли Ихею думать рационально, и вместо того, чтобы одним рывком достичь меня и тупо перекусить пополам, он попытался вырваться обратно в общий зал. Четвертая пуля опять срекошетила от чешуи, которая все еще прикрывала большую часть тела дракона. Попытка оборотня выбраться из слишком тесного для него коридора дала мне пару секунд на то, чтобы вытащить второй револьвер. Когда прицелился, я с радостью увидел что пятно на груди распространилось на зоб. Туда я и выпустил еще три пули, промахнувшись лишь раз. Серебро сделало свое дело, и псевдоплоть дракона начала быстро распадаться, обнажая лицо Ихея, на котором черной раной зиял распахнутый в мучительном крике рот. «В этот рот я и выстрелил, причем попал! Спасибо Евсею за науку!» Теперь тело дракона начало таять, как кубик льда, брошенный в костер, и через десяток ударов бешено бьющегося сердца на полу осталось раскоряченное тело Ихея, императорский кузен был одет лишь в набедренную повязку, и, если честно, в таком виде представлял собой жалкое зрелище. Но что-то все же не позволяло мне подойти к нему слишком близко. С контролем я поторопился и выпустил последнюю пулю не в голову, а в спину, и только когда револьвер. В пустую щелкнул курком, понял, что она последняя. Ну и что теперь делать? Не в смысле с телом Ухея, с Шеном, в чьей смерти я не был полностью уверен. Он мне не друг и не брат, но где-то в глубине души заворочилась придавленная страхом и стрессом совесть. Вот зараза! Пробежав по коридору, я вскочил в основной зал и как сайгак понесся к тому месту, куда улетел отброшенный драконом Ракшас. Вокруг валялись изодранные практически на куски люди, части из которых я знал, хоть и недолго. Все было залито кровью так, что сомнений в гибели учителя и его учеников не было. Может, вживленные в ведьмаков артефакты все еще держат искорку жизни в их телах, но, если честно, это не мои проблемы. Даже намерение проверить состояние Ракшаса вызвало дикую свару внутри моей души между совестью и здравым смыслом, причем последний явно побеждал. Очень вовремя. Шен лежал под стеной без движения и в таком состоянии, что казалось, будто его пропустили через мясорубку. Я, конечно, утрирую, но на обнаженном торсе Ракшаса было не меньше десятка очень глубоких борозд, не говоря уже о ссадинах и синяках. И все же быстрая проверка пульса показала его наличие. Не скажу, что очень уж обрадовался открывшимся перспективам, но делать все равно нечего. Быстро взвалив тело Шена на плечо, я пошел обратно. Одно хорошо. Китайскому оборотню было далеко до его казацкого коллеги в плане телосложения. Поначалу он показался мне довольно легким, но со временем эта иллюзия развеялась. Уже подходя к устью нужной мне штольни, я увидел лежащий у очередного разодранного тела меч. Точно так же, как вид лежащего ничком и вроде мертвого драконьего оборотня не давал мне покоя, так и этот меч буквально приковал к себе мое внимание. «Ладно, с меня не убудет». Присев возле меча и стараясь не уронить Шена, я поднял оружие за рукоять и пошел дальше. ки ки мне в тещи!» — выдохнул я, когда понял, что чуйка отозвалась не напрасно. Я и раньше ей доверял, а теперь буду верить как истине в последней инстанции. Вроде бы мертвый Ихей пытался подняться на подгибающихся руках, и от этого зрелища у меня зашевелились волосы на голове. Шен, как мешок с мусором, полетел на пол, а я с испуганным воплем рванул вперед, занося над головой подобранный меч. Нервы уже не выдерживали. Хотелось бы мне сказать, что голова оборотня слетела с плеч после лихого удара, но врать нехорошо. Первый удар лишь бросил ослабевшего Ихея обратно на пол. Был и второй, да что уж там, и третий, и четвертый. Помнил я их достаточно смутно. Нервы совсем сдали, потому что к работе палача меня никто не готовил. Когда некий круглый предмет наконец-то откатился от укороченного тела, я был весь измазан в чужой крови и вид наверняка имел до крайности жалкий. На возвращение в себя пришлось потратить пару минут, дыша при этом как загнанная лошадь. Ну, все, Успокоились. «Пора двигаться дальше». Тем более, что, кажется, слышны крики и топот новых посетителей каменоломни. Уверен, мне они точно не друзья. Наконец-то, бросив на пол липкий от крови меч и подхватив шена, я побежал по коридору. К провалу добрался как раз в тот момент, когда передышка была уже жизненно необходимой, и тут же встал немаловажный вопрос «Как поднимать бесчувственного ракшаса к пролому в потолке?» Пока меня не было, кто-то сообразительно умудрился спустить вниз доску с набитыми на нее планками, но эта псевдолестница мне вряд ли поможет. Ладно, перейдем к плану Б. Прислонив Шена к стенке, я попытался его растолкать. Когда не получилось, начал со злости хлестать по щекам. Ё-чудо, Ракшас замычал и открыл глаза. Правда, в них не было никакой осмысленности. Шен, нужно встать, нужно наверх. «Для убедительности я сначала ткнул пальцем в потолок и за волосы повернул голову парня в сторону пролома. Мне кажется, или в его глазах появилось больше смысла?» «Точно появилось!» Ракшас попытался встать, но качнулся и едва не упал обратно. Пришлось ему помочь, а затем немного подумать. «Снизу запихнуть его в пролом не получится, а вот втащить сверху вполне возможно». Так что я прислонил еле ворочающегося Шена к доске лесенки, а сам полез наверх. Растопырившись в проломе, как краб в каменной щели, я ухватил ползущего по лестнице Ракшаса за волосы. Пусть Шен простит мне такой грубый способ транспортировки, но сам виноват. Не нужно было так сильно раздеваться. Наверх мы забирались довольно споро, и только почти у выхода пришлось самому волочь обмякшее тело, Ночная прохлада наждаком прошлась по распаренной коже и ледяными пальцами залезла под намокшую от пота одежду. Но мы выбрались, и это самое главное. Теперь бы еще понять, что делать дальше. Шена, не спросишь, а больше поинтересоваться не у кого. Я без особой надежды шепотом позвал Вейдуна, но переводчик как в воду канул. Зато на мой зов явился Лео, о котором я совершенно забыл. Появление усатого друга разогнало наваливающееся отчаяние, «Силыч, где тебя носило?» Нервное напряжение вылилось в незаслуженный наезд на кота, но, судя по его спокойной морде, Лео все понимал и не обижался. «Ладно, давай как-то выбираться». Собравшись с мыслями, продолжил я общение с котом. «Помнишь наш забег по болоту?» «Помни, тусатый. Вон, как его передернуло!» «Делаем так же, но теперь ты ведешь меня в обход людей». «Если обойти не получится, начинаешь шипеть и орать, отвлекая их от нас так, чтобы мы сумели проскользнуть. Если будет нужно, можешь даже укусить кого-то, но только легонько. Все понял?» Теперь морда кота выражала оскорбление от моей низкой оценки его интеллектуальных способностей. «Раз понял, тогда веди». «На этом я замялся. Ну и куда он должен меня вести?» «Сейчас самое главное — выиграть время для того, чтобы Шен хоть немного пришел в себя», так что нужно где-то отсидеться, и лучше всего сделать это где-нибудь в минимально населенной местности, только туда еще нужно попасть, и желательно не проходя мимо запретного города. Вот бы удивились стражи императора увидев не прокрадывающихся мимо рва двух придурков — кота и его совсем не узкоглазого друга. А если включить логику? Улетали мы из Пекина на запад. Когда возвращались с Шеном, По городу особых кругов не давали, да и переходы были не такими уж долгими, и в богатые кварталы они нас не заводили. Так что, скорее всего, мы сейчас либо на западной, либо на северо-западной окраине, поэтому нам нужно идти на северо-запад. Конечно, чтобы попасть в порт, следует двигаться совсем в другую сторону, но будем решать новые проблемы по мере избавления от текущих. Теперь бы еще узнать, где этот самый северо-запад. Вот почему не бросить в свой походный планшет еще и компас? Словно прося помощи у высших сил, я поднял глаза к небу и увидел звезды. Тут же вспомнил, сколько раз охмурял девчонок, показывая им большую медведицу. В эпоху повального упадка образования такая фишка шла на ура. Так вот, она, родимая, в смысле хорошо видимый ковш. Проводим линию вдоль внешней стенки ковшика и находим самую яркую звезду. Значит, север там а запад — слева». «Лео, веди меня туда», — величественно изрек я и, как Ленин, указал коту направление, где нас ждет светлое будущее. «Не самая лучшая ассоциация», — господин Ульянов в свое время сильно ошибся. Кот совсем по-человечески кивнул и побежал в темноту. Я же поправил Гоголы, и, взвалив на плечо все еще пребывающего в отключке Шена, двинулся следом, Лео, как всегда, подошел к порученному делу со всей звериной ответственностью. Он осторожно крался впереди, но так, чтобы я мог видеть его стоявший трубой хвост, который он явно собирался использовать в качестве сигнального семафора. Так оно и вышло. Сначала я увидел, как хвост резко опустился, а затем услышал предупреждающее шипение. Пришлось сделать несколько шагов в сторону и присаживаться в густой тени ближайшего здания. К тому же, не снимая с плеч Шена, стараться вкиснуться в проем между двумя домами. В это время кот запрыгнул на крышу здания, находящегося через дорогу, и противно заорал. Наш общий расчет оказался верным. Тройка стражников пробежала мимо, опасливо косясь на беснующегося кота. Свет факелов скользнул по моему лицу, но мы с Шеном так и остались незамеченными. Это было на грани фола». Выбравшись из вонючего по вполне понятным причинам закутка, я опять пристроился в кельватор Клео. Он тоже осознал опасность того, что произошло, и вильнул куда-то в закоулки. Пришлось идти следом. Сейчас кот разбирался в обстановке намного лучше меня. Уверенность в усатом помощнике была немного поколеблена тем, что он привел нас в тупик. Да, за невысоким заборчиком обнаружилась тихая и лишенная фонарей улочка — Но преодоление даже такой несерьезной преграды с бесчувственным телом на руках было еще той задачкой. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Преодолев стенку, мы двинулись дальше. Было еще несколько невысоких заборчиков, за которым не всегда обнаруживались улицы. Но нужно отдать должное коту, мы больше ни разу не встречали людей. Иногда слышали приглушенные разговоры внутри домов, да пару раз натыкались на что-то выкрикивающих пьяниц, но не более. Однажды на нас выскочила собака и попыталась облаять, но, услышав даже мне показавшееся инфернальным шипение кота, дворняга поспешила заскочить обратно в подотчетный двор. Улочки сменялись переулками и лишь иногда короткими отрезками широких улиц, но плотная застройка все никак не заканчивалась. «Какой же он громадный, этот Пекин!» Одно радовало, дома становились все бедней, «А значит, мы движемся в верном направлении, товарищи!» Увы, эта радостная новость никак не прибавляла мне сил. Каждый новый шаг был тяжелее предыдущего, и даже короткие передышки приносили лишь сиюминутное облегчение. Я уже серьезно подумывал о долгом привале, когда мой нос уловил запах болота, и тут же послышалось квакание жаб. «Болото? Посреди города? Что за бред?» Через пару минут стало понятно, что это никакой не бред, а самая настоящая река. О сене, протекающей через Париж, я знаю, как и о Москве-реке, и даже о разделившем Будапешт-Дунае, а вот о речке, которую оседлал Пекин, я слыхом не слыхивал, но тут как в изречении из армейской кинокомедии. Ты не видишь суслика, и я его не вижу, а он есть. Хорошо, хоть эту речку я не только осезал, но и наблюдал. Под скупым светом молодого месяца сначала показались заросли тростника, в которых утопали крайние дома, упирающиеся в реку улочки. Меня хватило только на то, чтобы добраться до начала деревянного моста, переброшенного через реку, и являющегося продолжением улицы. Затем я опять не очень бережно сбросил в заросли прошлогоднего тростника с молодыми зелеными побегами, а сам осторожно пробрался к горбатому мосту на деревянных сваях. За мостом виднелись все те же неказистые здания плотной застройки. Желания продолжать ночной забег по городу не было никакого, и я с надеждой посмотрел на реку. По ширине она была метров тридцать, так что лодки на ней должны присутствовать по определению. Только никаких плавсредств пока видно не было. Ладно, будем надеяться, что и с лодками сработает правило Суслика. «Лео, у меня есть для тебя новое задание». Присев на корточке, обратился я к коту, настороженно застывшему рядом со мной. «Пробегись по берегу и найди лодку, которая или совсем не привязана, или привязана веревкой. Те, что с цепями и замками, пропускай». Выдав довольно сложное даже для некоторых людей задание, я с настороженностью всмотрелся в зеленовато-серые глаза кота. Каждый раз обращаясь к нему, я жду в ответ присущего животному недоумения и каждый раз поражаюсь тому, что сотворил с обычным животным профессор Нартов. Кот понятливо кивнул и юркнул в заросли тростника. Мне сразу стало неуютно, и даже подсвеченная гуглами темнота начала напрягать больше, чем секунду назад. Да уж, без усатого и очень четкого напарника что-то страшновато. Забравшись в тростники к шину, я настороженно замер. И только ощутив, как влага пропитывает штаны на седалище, понял, насколько по-свински поступил с бесчувственным товарищем, Но дикая усталость на корню зарубила не то, что желание перемещать шена, даже самому шевелиться не хотелось. На мне столько крови, пыли и пота, что немного сырости и речной тины ситуацию не ухудшит. К счастью, разведка кота оказалась не такой уж долгой, вернулся он минут через пять и с таким победным видом, что ни о чем спрашивать смысла уже не было. Теперь еще нужно как-то встать и взвалить шена на плечо. И то, и другое прошло с таким скрипом суставов и перетружденных мышц, что, казалось, его услышала половина Пекина. Но тот факт, что нам предстоит последний рывок, придавал сил, и за котом я шел довольно бодро. Лео выполнил свое задание на все сто. В выдаваемой гуглами бесцветной картинке я рассмотрел дощатые мостки неподалеку от одноэтажного домика. К опорным столбиком мостков, толстым канатом была пришвартована лодка. Мимо дома я проходил без особой опаски. Хозяева посудины спали праведным сном, ведь на дворе третий час ночи. А вот мелкая шавка, поставленная охранять ценное имущество, попыталась предотвратить преступные деяния незнакомцев. Но с ней случилось то же, что и с предыдущим псом. После яростного шипения Лео, бедолага с тихим поскуливанием, заползла под какую-то корягу. Лодка была длинной, что хорошо, но очень узкой, что уже хуже. Так что шена я укладывал туда с величайшими предосторожностями. Затем пришлось пилить канат, похожим на миниатюрную катану ножом, и только после этого я понял, что в лодке нет весел. «Лео, а ты весел не видел?» Шепотом спросил я у кота, в который раз обалдевая от бедовости этой сцены. «Ну, такая палка с...» Лео презрительно фыркнул и побежал к сарайчику, находившемуся между домом и мостками. «Если честно, я порой начинаю бояться этого существа. Мало ли что может твориться в черепной коробке слишком уж сообразительного кота. Хорошо, хоть он утратил способности к трансформации. Весло нашлось именно там, куда меня привел Лео. Оно было прислонено к стенке сарайчика рядом с развешанными под навесами сетями. Сети мне не нужны» и без того придется идти на откровенный грабеж явно небогатых людей, и оставить им в качестве компенсации нечего, в планшете лежат только 50 рублей банковскими билетами. Здесь ими можно воспользоваться только в качестве туалетной бумаги, к тому же деньги могут понадобиться и самому». Мысленно извинившись перед хозяевами, я подхватил весло и поковылял обратно к лодке. Как оказалось, самой большой проблемой было уговорить кота забраться на борт плавсредства – которая, по его мнению, не внушала ни малейшего доверия. После минутного спора с яростным шипением с обеих сторон Лео все же запрыгнул на нос лодки, и мы отчалили. Весло на конце ручки имело плоское утолщение и было приспособлено под работу по обоим бортам, как в байдарке. Впрочем, будь здесь два обычных весла с уключенными, легче бы мне не стало, так что первые полчаса я проходил ускоренный и экстремальный курс по самообучению гребли. Пару раз чуть не перевернул лодку, что было прокомментировано презрительно возмущенным шипением Лео, но затем все пошло на лад. Не такое уж сложное это искусство. Берега медленно плыли по бокам. Тонкий месяц скупо освещал окрестности, и в этом тусклом свете лишь иногда подавали голос умаившиеся за вечер лягушки. Все было таким умиротворенным и спокойным, что подмывало улечься на дно лодки и уснуть. Но обманываться не стоило — Где-то там в темноте наверняка метались осиротевшие бойцы, так и не ставшего императором дракона, и их жажда мести не давала мне расслабиться. И еще через час спокойного плавания вниз по медленной реке берега неожиданно разошлись, и я с удивлением увидел обширное озеро. Большая часть его была покрыта густым тростником, и это очень радовало, но перед тем, как с облегчением забиться в самую гущу этих зарослей, Я все же пересилил себе и направил лодку к ближайшему берегу. Когда она уткнулась скулой в кривоватые мостки, я обратился к Лео. «Силыч, не в службу, а в дружбу. Сходи поохотиться. Нашему полосатому другу нужно мясо. Если получится, притащи курицу и побольше». Увидев саркастический взгляд кота, я добавил. «Значит, пока снимаем запрет на отлов домашней птицы. Временно». Кот обреченно вздохнул и ловко спрыгнул на мостки. Через секунду он растворился в сероватом для меня мраке. Отсутствовал Лео недолго и вскоре появился волоча за собой крупную, не меньше самого охотника, добычу. «Ну что ты с ним будешь делать?» «Лео, вот ты рецидивист!» Зашипел я, когда рассмотрел, кого именно мне притащил этот хищник. «Зачем петуха задрал?» Над курицей поплакали бы и успокоились – А так ты оставил без хозяина и защитника целое стадо. На морде кота было крупными буквами написано раскаяние в якобы непреднамеренной ошибке. Но я-то знаю, каким страшным любом эта усатая сволочь любит петухов. Но делать нечего, пришлось забирать у кота то, что есть. Птица оказалась увесистой, и принимал я ее на борт с некоторым усилием. С разодранной тушки в воду, а затем на дно лодки все еще капала кровь, хотя петух уже перестал трепыхаться. «Заставь, дурака!» Договорить я не успел, потому что услышал глухой рык и почувствовал, что лодка вот-вот перевернется. Я, конечно, предполагал, что запах крови может разбудить оборотня, но не был готов к настолько резким действиям. Шен не только проснулся, но успел стремительно выхватить птицу из моих рук. А у него ведь на пальцах в этот момент образовались не слабые такие когти. Петуха Ракшас харчил за секунды прямо с перьями и продолжил трансформацию. Его безумные глаза уставились на меня с очень нехорошим выражением. «Сейчас меня будут жрать». Ринувшийся вперед Шен потерял сознание прямо на подъеме, но тут же обмяк, стремительно проходя обратную трансформацию. Упал Ракшас очень неудачно. Я лишь успел ухватиться одной рукой за столб мостков, а другой за его портки. Голова оборотня с тихим плеском ушла под воду. Скрипя зубами и раскорячившись в лодке, я начал тянуть на себя и столб, и Ракшаса. Каким-то чудом мне все же удалось затащить его обратно в наше утлое суденышко. у тебе и в жены, и в тещик, кошек ты облезлый!» — прохлепел я, пытаясь отдышаться. После этого осмотрелся и злобно зашептал — «Иди сюда, сволочь трусливая!» В момент атаки кот буквально телепортировался с места событий и теперь осторожно выглядывал из-за сарая. Вот такой казус! То ли у Лео ракшасофобия, то ли опять сработала некая звериная табель о рангах. Осторожно забравшись в лодку, кот в этот раз устроился на корме, оставив меня между собой и оборотнем, который наконец-то погрузился в нормальный сон. Его дыхание выровнялось и стало глубоким. К тому же почти все раны затянулись и подернулись коркой, а с кожи ушла болезненная бледность. Даже завидно немного. С чувством выполненного долга я направил лодку в сторону озера и через полчаса уже загонял ее в заросли тростника. Сначала мы прошли несколько узких проток, затем я пропихнул лодку сквозь путаницу полегшего старого тростника, заросшего паутиной и еще какой-то гадостью. Было видно, что здесь давно никто не появлялся. Надеюсь, что я не ошибся в своих расчетах. Когда пихать лодку дальше уже не было ни сил, ни возможности, я повернулся к коту и устало выдохнул. «Бди! Если что, разбудишь!» Затем свернулся клубочком и мгновенно уснул.